Глава 12. Разобравшись с волком, теперь я мог уделить все свое внимание карамельке, ведь о ней не забыл. Просто когда прилетел-то, сразу поговорил с Анной и выяснил, что это была не болезнь. Анна не разбирается в таких вещах, и потому ошибочно приняла ее состояние за неизлечимое. Вы, карамелька не больна, но мне от этого не легче. Ведь у нее разломная депрессия и затяжная. Честно говоря, до сих пор я не видел ее в таком состоянии и даже понимаю, в чем проблема. Я заметил, когда прибыл, что у нее появилась некая иная связь, чего не должно было быть. У КАРЫ не может быть других хозяев или влияний, а значит, это что-то родственное. Ведь связь странная и очень слабая, словно это было что-то очень кровное. «Ты ведь поможешь карамельке?» — спросила у меня Анна. Девушка ни на миг не забывала про нее и, волнуясь уже несколько раз переспросила у меня. «Я же тебе сказал, дорогая, что с ней все в порядке. Это не болезнь. У нее разломная депрессия». «От этого мне легче не становится», — грустно вздохнула моя жена. «Мне жаль ее. Я не знаю, как помочь. Подумай, Саш, может, я... Можем мы хоть что-нибудь сделать?» «Я помогу ей» обнимая свою Анушку. «Ты же знаешь, все, что от меня будет зависеть, я сделаю». Увы, но я не был так уверен. Есть некоторые мысли, и я сейчас стараюсь уложить их в своей голове. Анна пошла в детскую, а я вернулся в кабинет и быстро разобрался с несколькими важными документами, которые нужно было прочитать и срочно подписать. Вообще, все, что касается денег, это чрезвычайно важно. А с Карой сейчас сидит шнырька». Я специально послал мелкого разведчика, чтобы он поддержал ее и узнал, как дела. Не уверен, что она сейчас хочет общения вообще с кем-нибудь. Через 30 минут я закончил со своей работой. «Кошки, грушно, выдал шнырь ко мне на ухо. При этом он выглядел унылым. Видно, что переживает за свою подругу. «Я так понимаю, затупка лучше к ней не посылать?» «Отношно, нет!» — покачал он головой. «Он ведь тупой!» «Жаль. Я думал, всех к ней отправить. Может, ее друзья смогли бы что-то сделать, но, видимо, нет. Ладно, придется идти мне. Я в любом случае пришел бы, только чуть позже, ведь мне нужно было кое-что обдумать». Поднялся из-за стола и залпом допил свой кофе. Шнырка тоже взял с собой пример и также прокинул в себя горячее какао, после чего достал из сене мороженку и стал охлаждать свою ротовую полость. А я же пошел к каре. Она сейчас находилась не в доме, а лежала на большом камне, который находился на окраине моих земель. Добрался я туда быстро, а вот что ей сказать, не знал. «Здравствуй, хозяин», грустно поздоровалась со мной кошка мысленно. «Привет, моя кошечка», подошел к ней и обнял. «Рад тебя видеть. Прости, что задержался». Не извиняйся. Я хотела побыть одна. Мне нужно одиночество, чтобы подумать. — Знаю. Ситуация паршивая. — Ситуация предсказуемая, — опустила она голову. Из ее глаз скатилось несколько слезинок. Кара сейчас ведет себя как человек. По ее внешнему виду было понятно, насколько ей плохо. А еще об этом говорило окружающее пространство. На деревьях были следы глубоких борозд от ее когтей. Некоторые стволы вообще были сломаны, и даже камни, которых здесь было много, тоже все исцарапаны. У нее случилась истерика. Она хотела помочь своим, но не могла. «Это сигнал бедствия, да?» — решил я сказать сразу откровенно. «Он...» — ответила она и пустила еще одну слезу. «А я не могу помочь. Я даже не знаю, как мне туда добраться». Я замолчал и лишь сжал свои кулаки. «Все я понимал». Все догадывался. Племя Кэры сейчас кто-то уничтожал, и ей поступил сигнал тревоги. Настолько мощный, что пробрался сквозь разломы вселенных сюда. По всей видимости, там ситуация и правда критическая. Может, еще обойдется? решил успокоить ее. «Они все умрут», — покачала она головой, и вдруг завыла, как волчица. «Моя мать не пошла бы на такой позор, если бы ситуация не была бы опасной». Твоя мать глава стаи? Королева! Нас не так много оставалось, когда я потерялась. Не больше двадцати тысяч. Ого! А это ни хрена не маленькое племя. Это вполне нормальное государство для таких существ, как Кара. А если еще учитывать их силу, то я не понимаю, кто может их сейчас убивать. Вы не темные? Решил уточнить еще один вопрос. Нет. Мы не поклонялись темным богам и прочим мерзким сущностям. Мы просто жили. Радули жизни, а еще пытались выжить. Когда-то нас было больше ста тысяч, но пришла война и забрала лучших из нас. Остатки вынуждены были бежать из материнского мира, отдав его белкусам. Теперь же нас убивают люди. Ты точно уверена? До меня донеслись обрывки сообщения. Примерно такое я и предполагал. Белкусы когда-то победили, и потому она всем им мстила и мстит по сей день. А ведь эти глупые создания даже не представляют, насколько могущественного врага себе нашли. Она связана со мной и в будущем будет очень сильной кошкой. Она уже показывает просто колоссальные темпы роста. А я даже на 10% не восстановил свою былую силу. Но это все дело времени. Как уже говорил, тут главное, что я раньше проходил этот путь и знаю, как это делается. Но даже если думать в таком ключе, то я не собираюсь достигнуть своей прошлой силы и остановиться о нет в этот раз я собираюсь стать еще в несколько раз сильнее полагаю у меня все получится по другому и быть не может мы сидели с карой в обнимку до самого вечера я пытался дать ей свою поддержку и заботу она просто была благодарна мне и громко мурчала но когда вылезла луна то у нее началось обострение вдруг она вскочила на лапы Ее шерсть стала дыбом, а затем стала наливаться лавовыми прожилками и загораться. «Нет, я не могу, я не хочу! За что?» — рычала Кара. А я стоял и не знал, чем могу ей помочь. При всех моих возможностях я просто не знал, что сделать. Не умею я открывать порталы в другие миры. И нет у меня нужных артефактов. По факту я ничем сейчас не могу ей помочь, и это самое паршивое». «Хозяин!» Снова обрывки. Она молит о помощи. Это последнее пристанище. Много людей. Просит пройти всех на последний бой. Моя мать. Она просит прощения. Она обращается ко мне. Она говорит, чтобы я была сильной и счастливой. Я отомстила им всем, за всех них. Она впервые ощутила, что я жива. Настолько ясно. Она сжигает себя ради этой силы, ради этих связей. Я ничего не могу сделать. Я пустышка. Кара упала на живот и закрыла лапами глаза, а затем тихонько начала скулить. Прости, девочка моя. Я слаб. Я не знаю, чем тебе помочь. Но попытаюсь. В следующий момент я закрываю глаза и собираю всю свою волю в кулак. Я взываю к кодексу. По праву своему, по воле своей, по нужде своей. «Кодекс в моей крови. И кодекс в душе моей. Кодекс внутри меня». Чем больше я говорил, тем больше изменений происходило в реальном мире. Вот только я их ощущал, но уже не видел. Глаза мои были закрыты, а сам я стоял возле стелы в своей душе и проводил десяток манипуляций, которые напрягали мою душу. И если я не справлюсь, она может треснуть. «Великий для великих. По праву нерождения силы». «Кодекс назов сына своего, отзовись!» Я сейчас аккумулировал столько душевной энергии, что нужно было куда-то ее девать, и пришлось отправлять в небо. Это привело к тому, что здоровенный синий столб силы бил в небо непрекращающимся потоком. Завтра я буду валяться без сил. Но это и не важно. Это будет завтра. С каждой минутой тетя расход энергии сумасшедший, но я только увеличивал его и даже не думал останавливаться. Тот, кто стирал, уничтожал и повелевал, взывает к кодексу. Душа моя чиста, а воля моя крепка. Я взываю к тебе кодекс. Откликни же на мой зов. Когда кодекс мне ответил, я даже не понял. Могло пройти десять минут, а могло и четыре дня. Время перестало существовать для меня. Зато я знал, что был на пределе, и уже, теряя сознание, осознал, что в моей душе есть отклик. Такой маленький, слабенький, но отклик. Неужели Кодекс смог пробиться сюда, на мой зов? Сандер зывает кордину, на остатках сознания прошептал я пересохшими кровавыми губами. Поднимайте, легионы, выполните мою просьбу. Защитите слабого во имя Кодекса. Вы мне должны, черт бы вас побрал. На этой ноте я потерял сознание и что было дальше, уже не знал. Королевство вулканических пантер Королева Киара смотрела на то, что осталось от ее некогда прекрасного владения, и с грустью понимала, что это конец. Сколько было потрачено сил, и все напрасно. От некогда прекрасного места сейчас остались лишь одни руины и пепелища от сильных пожаров. А всему виной были люди, чертовы дикари, которые пришли в их мир и стали сеять смерть и разруху. Они сразу определили ее племя как глупых животных и стали просто на них охотиться. Даже несмотря на такое поведение, советом было принято решение не отвечать силой на их агрессию, а попытаться договориться, ведь среди них были те, кто мог говорить человеческой речью. Самые старые и мудрые из них, которые прошли не одну трансформацию и помнили еще старые времена и прошлый древний мир, который также пал от бесчисленных полчищ врагов. «Наверное, наш вид обречен на вымирание», — подумала королева. Ее вера в справедливость была подорвана. Не может же быть во Вселенной так? Все их попытки поговорить и договориться были обречены на неудачу. Люди не хотели их слушать, и все говорили о каком-то сопряжении и полном поглощении этого мира. Тогда пантеры сказали, что готовы покинуть этот мир, чтобы не сеять бессмысленные смерти. Но в этом им тоже было отказано. Как оказалось, для людей они были всего лишь причудливыми зверушками, которых хотели приручить, а в будущем вывести более послушных особей, которые уже не знали бы никогда, что такое свободная жизнь. «Ваше Величество, вам нужно бежать!» спрыгнул с ветки великого дерева и брат который был личным охранником. В последней битве он потерял один глаз, и теперь вид у него был устрашающим. «Некуда бежать, моя сила больше не работает. Люди что-то сделали. Ты же это знаешь. Я не могу открыть портал». «Знаю», — прорычал он. «Да вы можете уйти в бега, а мы останемся и дадим последний бой». «Нет», — в ответ рыкнула королева. «Я не брошу свой народ и не сбегу. Буду сражаться вместе до конца». «Как пожелаете». Склонил он в почтении свою голову. Их оставалось меньше 12 тысяч. А ведь еще несколько недель назад было целых 15. Если бы только она могла передать свою боль. Но не знала таких слов, которыми это можно выразить. И кажется, что еще можно сражаться, ведь не так много погибло. Но это неправда. Это вранье. В последние атаки люди залили все их места обитания магическим огнем. Враги поняли, что не могут победить легко. И поменяли тактику, просто взяли и спалили весь древний лес. Вместе с их жильем и всеми запасами, которые хранились там, на случай голодных зим. Причем они знали, что обычный огонь с ними не справится, а темное пламя, что они послали, да. Теперь невозможно будет найти такое место, которое сможет прокормить их всех разом. Ранее у них было много лет, когда приходилось экономить и голодать, и все ради урегулирования цикличности питания. На ней выработали тактику, чтобы понять, как они могут действовать, чтобы не выбить этот лес полностью, чтобы та пища, которую они добывали, успевала пополняться. И они сделали это, нашли идеальную формулу. Но теперь это всего лишь воспоминания. Что еще примечательно, так это люди. Вначале приходили очень слабые особи, которых убить не составляло проблем. Но чем больше проходило времени, тем сильнее приходили и враги. Последние люди были уже организованными. Они не походили на те отряды, которые впервые попали на эти земли. Эти людишки имели артефакты и железные доспехи. Когда-то у ее народа тоже были доспехи. Но те мастера и технологии, как и артефакты, были утеряны и мертвы. Вся их культура и наследие умерло в прошлом мире. Она продолжала смотреть на сожженный лес и на тела своих мертвых собратьев. Затем перевела свой взгляд на живых, которые не собирались бежать или сдаваться. Она почувствовала, что скоро опять откроются чужие порталы. С минуты на минуту сюда придет враг, и скорее всего это будет последняя битва. Она ждала врага на последнем великом дереве в этом лесу, которое выжило, напряженно глядя в сторону порталов. Когда они открылись, само пространство начало дрожать, как и ее нервы. Конец. Это конец, осознала она эту простую истину. Двадцать. Тридцать, семьдесят, четыреста. Дальше считать количество порталов она уже не стала, ведь они продолжали открываться и даже не думали останавливаться. А сколько людей оттуда выходило, было сложно подсчитать. Кажется, их решили задавить не только силой, но и количеством. Даже на скидку она может сказать, что здесь не меньше семидесяти тысяч противников. Прошло еще два часа, и врагов стало еще больше. Словно они издевались над бедным, но гордым народом, показывая свое превосходство и силу. Путь к бегству, кстати, уже был перекрыт тройным слоем антипортала. Ей тяжело представить, какой силы были маги, которые прибыли сегодня. Но они могли накрыть тройным слоем порталов весь лес и себя. Теперь этот лес уже не покинет никто, даже если передумает сражаться. Одно радовало ее потомство. Они успели их вывести и спрятать. Может, людям хватит победы над ними, и они не станут искать малышей, хотя были те, кто решил остаться. От этого ее сердце тоже наливалось кровью. Молодое поколение, которому и десятка лет еще не было, само вызвалось остаться и вступить в бой, чтобы не вызвать подозрений, когда люди поймут, что здесь не было совсем молодняка, и пойдут искать его. Им, конечно, не справятся, но они не сдадутся». Это будет легендарная и последняя битва против врага, который превышает количеством практически в пятнадцать раз. Королева еще раз взглянула на небо. Оно сегодня было таким спокойным, и даже тучки не виднелось, словно солнце решило освещать им дорогу, последнюю дорогу за радугу. «Готов ли ты, мой славный и храбрый народ?» прыгнула она на ветку, с которой ее хорошо было видно. Ответом ей были тысячи блестящих глаз и диких оскалов. «Эта битва будет последней. Давайте же сделаем так, чтобы враг как можно больше понес потерь, чтобы эта победа ему не досталась легкой, чтобы он заплатил такую цену, что повернет его в шок и трепет. И прошу вас, не попадайте в плен. Там нас не ждет ничего хорошего». Ответом ей было рычание тысяч глоток. Про плен она уже знала, ведь им тоже удавалось брать пленников, и те рассказывали, что происходило с их собратьями. Клетки, выступления против других диких животных на подтеху публики, магические манипуляции и лаборатории химирологов. Эх, а ведь этот мир казался таким спокойным, и никого разумного до них здесь не было, с кем можно было воевать. Видно, годы затишья не пошли им на пользу. Последние свои мгновения она с грустью вспомнила про дочь, дочь, которая потерялась не так давно. Однако она сегодня провела зов крови и вдруг почувствовала, что-то жива. Наверное, в первый раз она была рада, что дочь сейчас не с ней. У ее народа ходили легенды, что таких, как они, существует много миллионов по всей многомерной вселенной. Истинная королева может дать зов, который услышат остальные и придут на помощь. Увы, ее никто не услышал и не пришел. Это неважно, но она хотя бы попробовала. «Что это?» — услышала она голос своего телохранителя и перевела взгляд в ту сторону, куда он смотрел. Люди поднимали землю, а затем создавали из них големов. Они даже сейчас не собираются сражаться своими руками. «Все начинается!» — зарычала она. «Будьте стойкими!» И они были такими. Даже когда огненный дождь, невиданная ранее силы, залил их позиции и заставил отступить назад. Погибло не так уж и много, но количество раненых шло на сотни. А это было всего лишь одно заклинание. Все понимали, что конец совсем близко. Она уже подумала, что хуже уже быть не может, ведь противник вошел в лес и окружил их. Но тут произошло нечто странное. Вдруг вдалеке открылся еще один портал. Маленький и невзрачный. Люди тоже его заметили, и видно было, что удивились, сразу отправили туда всадников разобраться. Они помчались к одинокому человеку, который там стоял, только человек их почему-то не боялся. Он стоял на возвышенности, где возник портал, и внимательно следил за тем, что здесь происходило, а затем достал из сумки горн и затрубил. Сумасшедший, подумала королева без королевства. Но, как же она была неправа! Стоило этому горну зазвучать. Как случилось странное. Портал начал увеличиваться. Она еще никогда не видела настолько огромного портала. Это уже было что-то невообразимое. В него можно было поместить всю армию врага разом, и еще место останется. Когда из портала вышла армия закованных в блестящие доспехи людей, она отказывалась верить в происходящее. Неужели подошло еще подкрепление? Им и этих мало? Но что-то тут не сходилось. Садники вдруг резко развернулись и принялись убегать. Армия врага стала разворачиваться. Это и стало точкой отсчета, и пантеры рванули в бой. Видно, что враги тех людей боялись больше, намного больше. Другой причины, почему они показали свои спины, она не понимала. Дальше открылись еще порталы, из которых стали выходить люди. Их было мало. Человек двадцать. Вот только в тот момент она не понимала еще, насколько их было много. Один человек усмехнулся, глядя прямо ей в глаза а затем оказался рядом с ней, просто шагнув через несколько километров. Она даже пискнуть не успела, настолько это было необычно. «Ты разумна», — просто сказал он. «Скажи-ка мне, кошка, где Сандр?» «Как -ка «Какой Сандер? Жаловалась она, ведь ей даже трудно было говорить о той мощи, что повеяла от него, словно сама Вселенная зашла к ней в гости. Ей стоило один раз моргнуть, как все ветви деревнего дерева были заняты другими людьми. «Ну что, нашел Сандра? Почему я его не ощущаю? Но зов ведь был», — сказал белобрыстый парень с огромной булавой в виде головы шипастого зверя. «Еще нет. И не перебивай меня, Артур. Я здесь общаюсь», — пробасил пожилой, но чрезвычайно крепкий мужчина, а затем повернулся к ней. «Как тебя зовут?» «Киара». — едва выговорила она на человеческом языке. — Не напрягайся и просто думай. Я тебя и так услышу, — усмехнулся он. Вот только ответить она дальше не успела. Вражеский маг неведомой силы вдруг решил напасть на нее. Она отвлеклась разговором и не успела среагировать. Осознала момент атаки только тогда, когда десятиметровой толщины молнии с небес летела на нее и на этих странных людей. Только успела она закрыть глаза и приготовиться к смерти, как... Ничего не произошло. «Вот же клоуны!» — проборчал ее собеседник, который просто заковал своей силой эту молнию, собрав ее мощь в одну каплю и не давая упасть. Причем сделал он это мимоходом, совсем не напрягаясь. А в глазах его скользило недоумение, как будто какой-то муравей посмел беспокоить бога. Одно мгновение, и она летит обратно в мага, и там происходит мощнейший взрыв. «Кто они такие?» Билась в голове у Киары. Как люди могут быть настолько сильными? Скажи мне, Киара, тебе знакома эта особь? Один момент и на ладони у старика возникает иллюзия. Глаза Киары расширились. Это моя дочь, моя. Вдруг одолели ее эмоции. Она пропала, вошла в блуждающий портал и пропала. Теперь все понятно, усмехнулся старик и взглянул в небо. «Могу поздравить тебя. Твоя дочь нашла новый дом и друга, а твой народ — защиту!» «Блин!» — протянул молодой парень рядом. «И чего мы все сюда приперлись? Тут будет Великий Сандр!» — говорили они. «Познакомитесь с Великим Сандром!» — говорили они. Пожилой мужчина просто вздохнул и покачал головой, глядя на молодого парня. А затем он распрямился и мощно проревел. «Орден прибыл по твоему зову, Сандер!» Его голос прозвучал на всю планету. «Орден объявляет эту планету своей! А раса вулканических пантер теперь наши друзья! Остальных убить во имя Кодекса!» Никогда. В своей жизни Киара еще не видела такого, как армия, достигающая практически двухсот тысяч человек, перестала существовать за несколько часов и как мировые барьеры, которые сообща создавали 30 архимагов, ломаются от одного удара какого-то смазливого парня лет 20.